Глава вторая. День пролетел как один час. Проверки, репетиции, настройки, свет, звук, графики. Система работала исправно. Вся презентация была распланирована по секундам. Над каждым моим движением работала куча консультантов, тренеров и коучей, чтобы отработать все до безупречного автоматизма. Выхожу на сцену, встаю к левому краю, машу кричащей от радости толпе, Прохожу до другого края сцены, рассматриваю весь зал, подношу руку к глазам и прищуриваюсь, будто смотрю в солнечную даль. Вижу в зале девушку с плакатом «Я хочу от тебя детей». Показываю на нее пальцем, улыбаюсь, делаю одобрительный жест, палец вверх. В зале гаснет свет, и единственный прожектор освещает меня. Я отхожу немного вглубь сцены. Там стоит высокий металлический столик. «Всем привет!» В зале включается тусклый свет. Много лет назад я узнал о существовании смерти. Узнав об этом, я задумался, а стоит ли вообще жить. Болезни, старость, смерть – все это будто превращает жизнь в бессмысленную погоню, которая заканчивается всегда одинаково. Пока я говорю эти слова, в зале играет тревожная музыка. Для того, чтобы раскачать эмоции людей и заставить их вспомнить о бренности бытия. Вы знали, что страх смерти – это один из лучших способов продать что угодно кому угодно? Я продолжаю. Но сегодня мы представляем вам продукт, который позволит победить смерть, или, по крайней мере, дать ей бой. Я представляю вам первый, доступный для широкого пользователя Medical AI, или просто M.I. В этот момент свет в зале гаснет, и загорается огромный экран за моей спиной. Видео на экране, озвученное моим голосом, начинает вещать на весь мир. МАИ – это первая система на основе искусственного интеллекта, отслеживающая все показатели вашего здоровья. Он предупреждает развитие всех смертельных заболеваний – рак, болезни сердца, все то, что преследует человечество со времен его появления. МАИ отслеживает еду, которую вы потребляете, считает ее калорийность и наполнение микроэлементами и нутриентами. На основе этих данных она подбирает для вас оптимальные добавки к пище, которые смогут наполнить ваш рацион пользой. Вы можете дать МАИ доступ к вашей истории болезни, и она составит для вас оптимальную диету и программу физической нагрузки. Вы забудете о том, что такое боль в спине или спазмы в мышцах. Вы больше не будете пропускать приемы пищи или питаться тем, что убивает ваш организм. Благодаря широкой линейке разработанных нами устройств, вы сможете оперативно отслеживать все показатели вашего здоровья. На экране один за другим появляются устройства для отслеживания показателей. Линейка умных часов, подвеска для цепочки для отслеживания сердечного ритма, ремень с системой отслеживания проблем с пищеварением, датчик с небольшой иглой, который клеится на руку и собирает в реальном времени показатели крови. Вам больше не нужно думать, что вам съесть. МАИ все продумает за вас и закажет наборы продуктов для приготовления дома или закажет готовую еду, если у вас нет времени на готовку. МАИ запишет вас на прием к врачу, если заметит, что ваши показатели ухудшились, или вызовет вам скорую, если она вам понадобится. Теперь здоровье под надежной защитой МАИ. И все это всего за 99 долларов в месяц при подписке на год. МАИ. Наслаждайся жизнью. Об остальном подумаем мы. Надписи мои на экране трансформируются. Дефис между буквами уезжает вниз и превращается в черту, подчеркивающую название, а сами буквы соединяются, образуя слово «Май». «Май! Смерти больше нет!» Экран гаснет. В зале снова загорается тусклый свет, а прожектор освещает меня, стоящего на сцене с телефоном в руках и надетыми на меня устройствами. Кстати, мы предусмотрели возможность заказать себе вместо обычных умных часов прибор, сделанный на базе Rolex. Мы же должны потешить самолюбие наших VIP-клиентов. Теперь Rolex можно будет носить не только для понтов. На экране появляется трансляция моего телефона, на котором уже запущено приложение Майи. Я подношу телефон к рту и задаю вопрос голосом. Май! Посмотри мои последние анализы и составь программу питания на ближайшую неделю. «Вот ваша программа питания», – говорит голос Майи и выводит на экран список блюд и их ингредиентов. «Заказать для вас продукты для их приготовления. Вижу, что сегодня у вас важное мероприятие. Возможно, стоит заказать на завтра готовые блюда. Еще я заметила, что у вас закончилось омега-3». Дальше идет презентация всех наших чудоустройств, которые мы сделали для работы Майки – Но это уже не моя проблема. Там будет выступать технический директор и главный дизайнер. Мы прогнали мое выступление три раза, проверили все системы. Все работало отлично. Вечером все должно пройти просто идеально. Самое тяжелое в моей работе – придумать название для продукта. Сам продукт, конечно, тоже важен, но название – это судьба. Вы знали, что правильное название может снизить ваши маркетинговые затраты на 40-50%? Если людям нравится название, то они начинают гораздо быстрее доверять бренду и более активно пользоваться его товарами. Пару лет назад я придумал для себя схему создания идеального названия. Помните, была такая компания Wildberries? Был такой маркетплейс одежды. Он был дико популярен, но людям было сложно выговаривать его название, и они его постоянно коверкали. ВБ, ВБшечка, Ягодки. Вариантов было миллиард. Или, например, Макдональдс. Когда у нас началась СВО, и Мак на время ушел из России, на его место пришла вкусно и точка. И выбор такого названия был огромной маркетинговой ошибкой. Макдак отлично поддавался народному коверканью. Макдак, Макдачка, Мак – мак мак. так его называли между собой. Укорачивать название или делать его звучание более привычным для русского уха – естественные вещи для народа. А как называли вкусные точка, помните? Чаще всего вкусочка очка». Явно народное название не пошло компании в плюс. А помните банк тиньков, который сократили до Куцова «Т»? Многие до сих пор называют его по старинке «Тенек». Когда вы придумываете название для чего-то потенциально очень большого, помните, что люди будут его коверкать. Поэтому, когда мы придумывали MAI, мы рассматривали все возможные варианты. Майка, Майя, Майя, Мойка. Мы нагенерили несколько сотен возможных названий. И в Майи, оказалось, практически не было потенциальных коверканий с негативной коннотацией типа вкусочка Поэтому мы с командой решили оставить это название. Да, по большому счету название получилось хреновое, но мы выбрали лучшее из того, что могли. Все-таки нужно учесть не только название, но и запросы инвесторов. Пока продолжается вторая лихорадка AI, все, у чего в названии есть эта аббревиатура, оценивается инвесторами в 3-4 раза дороже. А если у вас домен заканчивается на AI, то вы вообще можете открыть любую дверь с ноги. У нас в продукте двойное комбо. И название с AI, и домен с AI. Поэтому мы стоим в 10 раз дороже. Главное при общении с инвесторами искать простачков, которые заработали свое бабло на удачи и теперь думают, что они большие специалисты по инвестициям. Например, один инвестор заявил, что он вкладывается только в те стартапы, которые нашел сам. Глупее я ничего не слышал. Настоящие эксперты вкладываются только в непубличные компании, которые потихому пилят свой продукт несколько лет не раскрывая карты перед рынком и конкурентами. Если компания громко кричит о себе или вы по секрету о ней узнали, то это верный признак развода инвесторов. Я всегда держу инфу о своих продуктах в строжайшем секрете. Никто не знает, что мы готовим на самом деле, и все тайны раскрываю только на самой презентации. Или спланированно готовлю сливы, направленные на занижение ожиданий. Например, все думают, что Майи – это консультант по питанию, который может делать заказы продуктов. «Никто не ожидает от нас на презентации большой линейки устройств». «Знали бы вы, чего нам стоила эта секретность, но поверьте, после сегодняшней презентации акции полетят вверх». Наступил вечер. Я поймал себя на мысли, что не испытываю никакого мандража перед презентацией. Такое со мной впервые. Обычно я трясусь, как банный лист. Это может сильно отвлекать и выбивает из колеи». Но сейчас, когда волнения нет, я чувствую в ней острую необходимость. Я чувствую себя не человеком, а роботом. И это чувство мне не нравится. До начала остаются считанные минуты. Ребята снова и снова проверяют оборудование. Я слышу их шуршание из своей гримерки, крики, шум. В воздухе витает напряжение. «Пять минут, босс!» — голос Пети за дверью. Я решил немного помедитировать, чтобы не гонять мысли. Все пройдет идеально. Все пройдет просто идеально. Я проговорил эту фразу у себя в голове, и мозг автоматически настроился на ее смысловое разложение. Много лет назад я открыл для себя интересный способ медитации. Возможно, придумал его не я, но раньше я о нем не слышал. Этот способ состоит в разложении фразы до элементарных смысловых блоков. Или, говоря коротко, в проникновении в самую суть фразы, чтобы понять ее истинный смысл. «Все пройдет идеально» — на первый взгляд это простая фраза, но за каждым словом есть глубокий смысл. Начнем со слова «все». Что такое «все»? Вообще «все»? Все, что нас окружает? Но может ли это «все» быть «все» в представлении одного человека? Могу ли я своим умом понять, что значит «все»? Я ограничен своим восприятием. Я ограничен тем, что увижу и услышу за свою жизнь. Поэтому, что бы я ни сделал, мне не познать слово «все». Слишком сложное слово. Заменим его на презентацию. Получается, презентация пройдет идеально. Теперь на очереди слово «пройдет». Что в нашей жизни вообще может пройти? Мы оставляем лишь след на песке, но и он будет смыт первой же волной – Промелькнет мимо нас и уйдет в пустоту. Нет, слово «пройдет» здесь тоже не подходит. «Будет» — вот более подходящее слово. Хотя нет, быть всего не может. Всегда будет не все, будет только часть. Я не смогу познать смысл слова «пройдет» и смысл слова «будет». Тогда состоится. Да, это гораздо яснее отражает происходящее. Остается слово «идеально». Может ли что-то в этом мире пройти идеально? Конечно, нет. Нет никакого идеала. Кто-то обязательно что-то испортит. Нет ничего идеального. И не нужно врать себе, что презентация может пройти идеально. В лучшем случае она просто может пройти. Презентация пройдет, получается так. Только так эти слова имеют тот смысл, который можно отразить. Все остальное пустое. Минута, босс! Петя снова громогласно напомнил о себе. Пора идти. Я вышел в коридор, наполненный людьми. Сколько нужно всего сделать, чтобы мероприятие прошло идеально. Точнее, чтобы оно просто прошло. Мы шли вперед, по этой толпе, с реквизитом в руках, будто ледокол, плывущий на Северный полюс, расталкивает встречающиеся льдины. Впереди шел Петя и отодвигал в сторону людей, которые не успели сообразить, что нужно отойти. Все-таки Петек был сегодня хорош. Пожалуй, не буду его пока увольнять. Посмотрим, как пройдет презентация. Я выхожу на сцену. Толпа взрывается бурей оваций. Пока все идет хорошо. Я подхожу к одной стороне зала, машу толпе рукой. Прохожу вдоль сцены к противоположному углу. Вижу плакат с надписью «Я хочу от тебя детей». Прикладываю руку к лбу, чтобы разглядеть его получше. Вместо девушки плакат держит парень. Увидев такую картину, моя улыбка приняла немного фальшивый облик, а лоб нахмурился. «Этот сюрприз мне не нравится. Но я повторяю записанные в голове действия, улыбаюсь и показываю палец вверх. Видимо, кто-то решил сделать небольшой оммаж в сторону американской целевой аудитории, крохотное заигрывание с меньшинствами. Идея хорошая, может сработать в плюс». Я прохожу к столику. В зале гаснет свет, и прожектор выхватывает мой силуэт. Я словно остаюсь один в зале. Потяну паузу подольше, подожду, пока шуршание тел на креслах прекратится».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 В нужных местах я слышу удивленные вздохи и восклицания. Мне кажется, что в зале кто-то плачет. Надеюсь, что от радости. Ролик заканчивается. Экран гаснет, а прожектор снова направлен на меня. Я успел взять в руки телефон и готов продемонстрировать работу Майи. Увидев меня, люди начинают аплодировать. Парень с плакатом забрался на кресло и машет им как флагом. Надо подождать, пока все затихнут. Овации немного затянулись. Наконец, зал замолкает. «А теперь познакомьтесь с Майей». Я беру в руки телефон. «Майя, посмотри мои последние анализы и составь программу питания на ближайшую неделю». «Ваша программа пи... пи... пи... пи...» Голос Майи завис. Он раз за разом повторяет «пи-пи-пи». Я не знаю, сколько времени это продолжалось. Может, 10 секунд, а может, 10 минут. Время для меня просто остановилось. Во рту неожиданно пересыхает. Я взял стакан, стоящий на столе, и сделал глоток. Голос Майи прекратился. «Похоже, я слишком многого прошу». Зал облегченно засмеялся. Шутка зашла. «Давайте попробуем еще раз. Майя, посмотри мои последние анализы и составь программу питания на ближайшую неделю». «Вот ваша программа питания».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 Зал передо мной начал плыть, словно огни в подземном туннеле. Нужно было срочно уходить со сцены, пока я не упал в обморок. Я сделал свою работу на сегодня. Дальше Коля, наш технический директор. Коля уже стоял у сцены и с опаской смотрел на меня. «Саш, все хорошо?» «Нормально. Давай, порви их там, как ты умеешь». Коля улыбнулся и шагнул на сцену под крики приветствующего его зала. Я увидел стоящую за кулисами табуретку и присел на нее отдышаться. «Мужики, вы понимаете, что все чуть по пизде не пошло?» Вена над моим правым виском пульсировала в темпе вальса. Петя стоял, не шевелясь, и смотрел мне в глаза, не выражая никаких чувств, лишь изредка кивая. Коля нервно докуривал уже третью сигарету подряд, упершись глазами в асфальт. «В чем может быть проблема?» Мой тон дошел до уровня крика. «Ну, мы сейчас проверим для начала вай-фай. Может, что-то с ним случилось. Хотя мы тут столько всего развернули, что можно все порно мира за пару часов скачать», начал говорить Коля, не поднимая глаз от асфальта. «Возможно, Майя слишком много кук набрала, а телефон подвис. Но такого быть не должно». «Босс, к утру все узнаем!» Петя, как охотничья собака, был готов броситься в бой в любую минуту. «Ладно, давайте до утра. Петя, я сам завтра до офиса доеду. Встретимся там. С вас отчет в 10 часов. До утра мне не звоните, если не будет чего-то фатального». За спиной стоял Майбах. Водитель открыл дверь. Пока я садился, телефон в кармане начал вибрировать. 15 пропущенных от Воробьева. Набираю его. «Сань, ты че там, совсем ебешься? Что там у тебя случилось?» Он был недоволен, но голос был веселым и бодрым. «Не знаю. Разберемся к утру». «Давайте, разбирайтесь». Воробьев снова начал что-то жевать. «Ну, вообще, молодец. Народ оценил. Акции уже выросли на 7%, и это еще гонконгская биржа не открылась». Теперь понятно, почему он был такой веселый. «Ясно. Главное людей сейчас не разочаровать. Все пофиксим, Сергей Петрович». «Что? Что за фиксики?» «Давай-ка почини эту коляску, а то она тебя самого же и переедет!» Он бросил трубку. Эти разговоры в машине мне порядком поднадоели. Как будто я без этого гондона не знаю, что мне делать. Мог бы и поинтересней советы придумывать.